Глава первая. Едва ли кто-нибудь, кто знал Кэтрин Морлан в детстве, мог подумать, что из нее вырастет героиня романа. Общественное положение и характер ее родителей, собственные качества и наклонности — все у нее было для этого совершенно неподходящим. Отец ее был священником, не бедным и забитым, а, напротив, весьма преуспевающим. Правда, он носил заурядное имя Ричард и никогда не был хорош собой. Не считая двух неплохих церковных приходов, он имел независимое состояние, ему не было нужды держать своих дочек в черном теле. Мать ее отличалась рассудительностью и добрым нравом и, как ни странно, превосходным здоровьем. Еще до Кэтрин она успела родить трех сыновей, а, произведя на свет дочку, отнюдь не умерла, но продолжала жить на земле, прижила еще шестерых детей и растила весь выводок в полном благополучии. Семейство, насчитывающее десятерых детей, обычно считается прекрасным семейством с вполне достаточным числом рук, ног и голов. Увы, Морланды не могли претендовать на этот эпитет во всех его смыслах, ибо отнюдь не отличались внешней привлекательностью. На протяжении многих лет Кэтрин оставалась такой же дурнушкой, как и все ее родичи. Тощая, несуразная фигура, вялый цвет лица, темные прямые волосы — вот как она выглядела со стороны. Ню чуть не больше годился для героини романа ее характер. Ей всегда нравились мальчишеские игры. Крикет она предпочитала не только куклам, но даже таким возвышенным развлечением поры детства, как воспитание мышки, кормление канарейки или поливка цветочной клумбы. Работа в саду была ей не по вкусу. А если иногда она собирала букеты, то делала это как будто назло. Так, по крайней мере, можно было заключить, судя по тому, что она обрывала именно те цветы, которые ей запрещалось трогать. Таковы были ее наклонности. И столь же мало сулили в будущем ее способности. Ей никогда не удавалось что-то понять или выучить, прежде чем ей это объяснят. А иной раз и после того, ибо частенько она бывала невнимательной, а порой даже туповатой. Целых три месяца потребовалось ее матери, чтобы вдолбить ей в голову жалобу нищего. И все же младшая сестра Салли декламировала это стихотворение гораздо выразительнее. Не то чтобы Кэтрин была безнадежной тупицей, вовсе нет. Басню про зайца и его дружков — Она вызубрила так же легко, как и любая английская девчонка. Матери хотелось научить ее музыке. И Кэтрин полагала, что заниматься музыкой необыкновенно приятно. Она ведь так любила барабанить по клавишам разбитых клавикордов. Занятия начались, когда девочке исполнилось восемь лет. Она проучилась год, и стала стало не в моготу считая неразумным принуждать детей к делу, к которому у них не было способностей или не лежала душа, оставила дочку в покое. День, в который Кэтрин рассталась с учителем музыки, был счастливейшим в ее жизни. Ее способности к рисованию раскрылись в той же степени, хотя, если ей удавалось, раздобыть у матери обертку письма или какой-нибудь другой клочок бумаги. Она использовала их самым основательным образом, изображая мало отличающиеся друг от друга домики, кустики и петушков или курочек. Писать и считать учил ее отец, а говорить по-французски — мать. Успехи ее были далеко не блестящими и она отлынивала от занятий, как только могла. Но что это был за странный необъяснимый характер? При всех признаках испорченности к десяти годам отроду она все же оставалась доброй и отзывчивой, редко упрямилась, почти никогда ни с кем не ссорилась и была хороша с малышами, если не считать редких вспышек тиранства она была шумной и озорной девочкой терпеть не могла чистоту и порядок и больше всего на свете любила скатываться по зеленому склону холма позади дома такой была кэтрин морланд в 10 лет к 15 годам впечатление которое она производила на окружающих стало понемногу исправляться она начала завивать волосы и подумывать о балах. Ее внешность улучшилась, лицо округлилось и посвежело, глаза стали более выразительными, а фигура соразмерной. Она перестала быть грязнулей и научилась следить за собой, превратившись в опрятную и миловидную девушку. И ей было приятно, что в разговорах между родителями зазвучали одобрительные отзывы об ее изменившейся сонаружности. Кэтрин начинает выглядеть совсем недурно. Она становится почти хорошенькой. Слышала она время от времени. И что это было за удовольствие? Казаться почти хорошенькой для девушки, которая первые пятнадцать лет своей жизни слыла дурнушкой. Радость гораздо более ощутимой чем все радости, которые достаются красавице с колыбели. Миссис Морланд была добрейшей женщиной и хотела, чтобы ее дети получили в жизни все, что им только причиталось. Но она была слишком занята тем, что рожала и воспитывала малышей, и старшие дочери оказывались по невеле предоставленными самим себе. Ничего поэтому не было удивительного, что Кетрин, от природы лишённая всего истинно героического, В четырнадцать лет предпочитала бейсбол, крикет, верховую езду и прогулки, чтению, по крайней мере, серьезному чтению, ибо она ничего не имела против книг, в которых не было поучительных сведений, а содержались одни только забавные происшествия. Но между пятнадцатью и семнадцатью годами она стала готовить себя в героине. Она прочла все, что должны прочитать героини романов, которым необходимо запастись цитатами, столь полезными и ободряющими в их полной превратности жизни. От Поупа она научилась осуждать тех, кто в притворном горе ускользнуть не прочь. От Грея узнала как часто лилия цветет уединенно, в пустынном воздухе теряя запах свой. Томпсон открыл ей, как славно молодежь воспитывать уроками стрельбы, а Шекспир снабдил ее огромным запасом сведений, и среди них, что ревнивца убеждает всякой вздор, как доводы священного писания, что ничтожный жук, раздавленный ногой, Такое же страдание ощущает, как жизнью расстающийся гигант. И что к выражению лица влюбленной молодой женщины вполне подходят слова, как статуя терпения застыв, она своим страданием улыбалась. В этом отношении ее успехи были удовлетворительными, так же, как и во многих других ибо, хоть она и не умела писать сонеты, она приучила себя их читать. И хотя у нее не было надежды вызвать восторг публике исполнением на фортепьяно прелюдии собственного сочинения, она была способна, не испытывая усталости, слушать игру других музыкантов. Самым слабым местом ее было рисование — в котором она не смыслила ровно ничего, настолько мало, что, попытайся она запечатлеть на бумаге профиль возлюбленного, ее и тогда никому не удалось бы изобличить. По этой части она не могла соревноваться ни с одной героиней романа. Однако до сих пор данный недостаток не открывался даже ей самой, так как у нее не было возлюбленного и ей некого было рисовать. К семнадцати годам она еще ни разу не встретила на своем пути достойного молодого человека, который был способен воспламенить ее чувства и ни разу не возбудила в ком-нибудь не только любовной склонности, но даже восхищения большего, чем самое поверхностное и мимолетная. Это в самом деле было очень странно. Но многие странные вещи удается объяснить, если по-настоящему вдуматься в их причины. В окрестностях не было ни одного лорда, даже баронета. Среди знакомых Морландов не было ни одной семьи, которая вырастила бы найденного на пороге мальчика неизвестного происхождения. У ее отца не было воспитанника, а местный сквайр вообще не имел детей. Однако, если молодой леди суждено стать героиней, она ею станет, даже несмотря на то, что так оплошали сорок живущих по соседству семейств. Что-нибудь случится, и герой окажется на ее пути. Мистеру Аллену владельцу почти всех земель вокруг Фуллертона, деревушки, в которой жили Морланды, было предписано отправиться в БАД для лечения подагры. Его супруга, Добродушная женщина, которой очень полюбилась мисс Морланд и которая, возможно, догадывалась, что если с молодой леди не происходит никаких приключений в родной местности, то ей следует поискать их в стороне, пригласила Кэтрин поехать в бат вместе с ними. Мистер и миссис Морланд, отнесись к этому предложению, вполне благосклонно, а Кэтрин пришла от него в неподдельный восторг.